Глава 14. Без противоречия. В The Brodeoe Journal по был крайне загружен работой. Давление вынуждало его совершать оплошности, самые страшные из которых стала атака на Лангфелла. В мае 1845 года он писал: "Последние 3 или 4 месяца я работаю по 14 или 15 часов в день. Всё время в напряжении. Несмотря на растущую славу, он тогда был так беден, как никогда в жизни, богат разве что надеждой. Томас Данн Инглиш, его усатый враг, сказал о По: он никогда не отдыхает. В его голове установлен маленький паровой двигатель, который не только приводит в движение мозг, но и обдаёт владельца горячей водой. Высокий темп литературного производства требовал не меньших усилий. В 1820 В пятом году в Соединённых Штатах уже появилось около сотни периодических изданий, а к 1850 году их стало 600. Он считал, что внезапный подъём журнальной литературы явился знамением времени. Вся тенденция века журнальная. Вкусы и привычки изменились. Теперь мы требуем лёгкой артиллерии интеллекта. Нам нужна краткая, сжатая, легко усваиваемая информация, вместо многословной, подробной, объёмной, недоступной. По остро осознавал, что живёт в эпоху революции в средствах массовой информации, вызванной новыми технологиями производства бумаги, паровых печатных машин и железнодорожного транспорта. Телеграф и азбука Морзе обещали ещё большее ускорение. Он не был убеждён что люди в настоящее время думают более глубоко, чем полвека назад. Но несомненно, они думают с большей быстротой, с большим умением, с большим тактом, с большим количеством методов. Эта новая скорость, конденсация и количество информации, подпитывающая непрекращающийся голод по фактам и отвлекающим факторам, превратили труд журналиста, как он себя называл, в беготню ученика чародея. Ему приходилось бежать с всех ног, чтобы оставаться в курсе событий, соответствовать вкусам публики и опережать кредиторов. 1845 и 1846 годы стали годами растущего признания по как одного из самых выдающихся писателей, поэтов и критиков в своей стране. Стремительный как циклон редактор и издатель, он также заполнял колонки The Broadway Journal и продавал работы в другие издательства. в том числе критические статьи, утверждавшие важность технического мастерства и обдуманности для создания литературного эффекта. Одна из самых ярких Ирония жизни по заключалась в том, что во время этого взлёта к славе, когда он разрабатывал идеал всезнающего автора, полностью контролирующего творческий процесс, его жизнь рушилась. Его карьера, его отношения и сам его разум становились жертвой невезения, алкоголя и самокритики. Он разработал теорию рационального художественного мастерства в те самые месяцы, когда его жизнь стала наиболее хаотичной, а рассудок наиболее подверженным сомнению. Ульс машины Восторженные отзывы на его рассказы сыпались в течение всего лета 1845 года. Они подчёркивали его аналитическую силу, силу воображения и описания, а также научную и философскую проницательность. Таких рассказов, как "Низвержение в мальстрём" и "Месмерическое откровение", Готови новый сборник стихов, он вернулся к своим критическим теориям. Вопреки реформаторским страстям многих своих друзей, он осудил ересь дидактизма. Поэзия не должна учить, и особенно догмам или доктринам о том, что они называют прогрессом. Напротив, единственным законным объектом поэзии является красота или точнее, жажда более возвышенной красоты, чем та, которую даёт нам земля. Это стремление к потусторонней красоте активизирует божественное шестое чувство, которое ещё так слабо изучено. Френологи называют его органом идеальности, к которому апеллирует философ-спиритуалист Виктор Кузен, как и все попытки понять чистейший аспект Бога. Хотя идеал красоты по возвышался до божественного, в течение многих лет он также развивал мерзкий взгляд на искусство как на расчётливое, рациональное и материальное. Он стремился вытеснить различие Coleridge между объединяющей фантазией и творящим воображением. По его мнению, разницы между ними нет, потому что такого понятия, как человеческое творение из ничего, не существует. Все новые концепции это просто необычные комбинации. Человеческий разум не может представить себе ничего, что не существовало бы в действительности. Даже такое фантастическое существо, как грифон, крылатый лев, представляет собой простой сборник известных конечностей и черт, известных качеств. Всё, что кажется новым, что кажется творением интеллекта, в конечном итоге растворяется в старом. Незадолго до появления Ворона по утверждал, что оригинальность это не простое дело импульса или вдохновения богоподобного поэта, а ремесло. Если бы человеческий разум мог создать что-то новое из ничего, он творил бы не только идеально, но и по существу. как господь. Вместо этого высшее предназначение человеческого воображения заключается в соединении элементов, в химии интеллекта, когда в результате смешения двух элементов получается нечто, не имеющее ничего общего с качеством одного из них. Он опроверг старую догму о том, что расчётливость рождается идеалом. Как он утверждал в рассказе Убийство на улице Морг, решение материальных рациональных загадок и создание новых форм красоты идут рука об руку. Высший порядок образного интеллекта всегда является прежде всего математическим или аналитическим, и обратное утверждение столь же верно. Настойчивое утверждение по то воображение эквивалентно анализу и что оба они включают в себя материальный процесс комбинирования может навести на мысль, что искусство не заведено до уровня физического труда. Однако статус труда в тот период повышался. Если раньше он воспринимался как низменное проклятие и вызывал отвращение у аристократии, то теперь труд всё чаще рассматривался как положительная добродетель. В Европе рабочие движения отстаивали достоинство труда, а в Америке, как заметил Токвиль, все мужчины должны были иметь профессию. вместе с молодыми американцами по доказывала, что литературные работники, бедные авторы, заслуживают такого же внимания и государственной защиты труда, как и другие ремесленники, отстаивавшие тогда свои права. Упоминания по химии и математике, однако, отличались от других. Он утверждал, что работа художника требует терпеливого труда, но как и наука, она задействует высшие аналитические способности ума. Не все с этим соглашались. Некоторые из наиболее уважаемых по критиков обвиняли его в чрезмерном подчёркивании роли разума в поэзии и намекали на то, что в его собственных произведениях слишком много механического. В биографической статье Джеймса Рассела Лоуэлла отмечалось, что По столкнулся с тайнами жизни и смерти, но в то же время, как мистик обитает в тайне, окутан нейю. По стоял снаружи, как зритель. Он анализирует, препарирует, наблюдает. Теперь я вижу ясным взором, как у машины бьётся пульс. Ибо для него разум практически таковым и является. Колёса, шестерёнки, поршневые штоки всё работает для достижения определённой цели. Процитированное двустишие из стихотворения Вордсворта. Она была в восторге день имеет большое значение. Вордсворт и Кольридж определяли поэзию в лирических балладах как спонтанное переполнение сильных чувств, подход которого, по мнению Лоуэлла, не хватало в крайне продуманной поэзии По. Подобным образом в своей критической книге 1845 года Беседы о старых поэтах Лоуэл упоминает человека, учёного и художника, который точно знает, как произвести должный эффект. Однако запланированные эффекты не достигают цели. Сердце проходит мимо подводных камней, ловушек и тщательно спланированных капканov. В рецензии на беседы О возразил на предположение Лоуэла о том, что заранее спланированные поэтические эффекты неизбежно потерпят неудачу. Возможно, сам чувствуй себя мишенью. Он утверждал, что сознательное является неотъемлемой частью искусства. Мощные эффекты не возникают случайно. Если лепритика не удалась, то это потому, что теория несовершенна. Если сердце мистера Лоуэлла не попало в ловушку или заподню, значит заподня плохо скрыта, а ловушка неправильно применена и расставлена. Несколько дней спустя газета Herald Tribune в статье, написанной, вероятно, Маргарет Фуллер, поспешила защитить Лоуэлла и естественность в поэзии. Мы не верим, что ловушки любого рода, как их ни расставляй, могут что-либо навязать сердцу. Возмутившись, О ответил статьёй в The Immen Mirror под названием Природа и искусство. Он отказался от того самого разграничения, на котором настаивали Lowell и Tribune. Искусство это ни что иное, как упорядочивание, методизация, создание легкодоступных для успешного применения предложений, законов и общих намерений природы. Вместо двух противоположных понятий искусство моделирует себя и черпает ресурсы из природы, расширяя её намёки и тенденции. В лучшем случае, считал По, искусство это продолжение природы другими средствами. Хватка беса. Повторное выступление Эдгара По с лекцией об американских поэтах было запланировано в библиотеке Нью-Йоркского общества на 18 апреля, но из-за дождя, града ислякати мероприятие отменили. По словам работника газеты The Brodowic Journal, это была мелочь, но По имел привычку расстраиваться из-за мелочей. На следующий день По появился на работе под руку с другом, опьянённый вином. После нескольких месяцев трезвости и поразительной продуктивности в Нью-Йорке По начал пить. За каждым запоем следовало мучительное, полное чувства вины выздоровление. Затем он воздерживался, раскаяваясь, а потом снова срывался. Количество алкоголя, ежегодно и даже ежедневно потребляемого американцами в начале 19 века, может вызвать восхищение даже у Фолкнера или Буковски. Выпивка играла особенно важную роль в жизни журналистов. Публичные дома и клубы являлись местом обмена сплетнями, новостями, услугами и возможностями. В таких местах патологическая зависимость представляла собой бомбу замедленного действия. У По были долгие периоды почти полного воздержания, включая 4 чрезвычайно продуктивных года в Филадельфии. Но новое давление и новые знакомые, появившиеся после успеха в Ворена, придали сил бессуневоздержанности. Тем временем здоровье в Вирджинии становилось всё хуже. Томас Холли Чиверс, друг по, стал свидетелем, как на Вирджинию напали изнуряющие приступы кашля, которые, как с горечью заявила Мария Клем, не являются простудой. Энн Линч предупреждала по: жизнь слишком коротка, и в ней слишком много нужно успеть, чтобы тратить время на отчаяние. Изгоните этого беса, умоляю вас. Летом 1845 года в условиях бесконечной работы и продолжающейся болезни в Вирджинии, а также обяняющей одурманивающей перспективы осуществления его мечты о литературном успехе, по совсем захворал. Его жизнь превратилась в модель хрупкой трезвости, разбивающиеся, адейзориентирующие приступы. которые ослабляли его тело и разрушали рассудок. Пьянство стоило ему друзей. Когда Лоуэл приехал в Нью-Йорк, чтобы лично встретиться со своим другом по переписке, он нашел по слегка подвыпившим. Стои чрезмерной торжественностью, с которой мужчины в таких случаях пытаются убедить вас в своей трезвости. Я хорошо помню, ибо это причиняло мне боль, встревоженное выражение лица его жены. Марией Клемп пыталась развеять неверное впечатление Лоуэлла о дорогом Эйди. В тот день, когда вы видели его в Нью-Йорке, он был сам не свой. По тоже огрызнулся, сказав Чиверсу: "Лоуэл совсем не такой благородный джентльмен, каким я ожидал его увидеть". Позже Лоуэл сатирически высмеял науку стихосложения По в книге "Басня для критиков". А вот и По с вороном. как Барнабарач. На 3/5 он состоит из гениальности, на 2/5 из сущего воронья. К тому времени, вдохновлённый убеждениями своей жены, Лоуэлл стал редактором Аблиционистского журнала. Рецензия по на басню обвинила Лоуэлла в региональной предвзятости, в фанатизме, который упрямы, слеп и глух, и назвала его одним из самых яростных фанатиков аблиционистов. за то, что он восхвалял только бостонских поэтов и игнорировал южных авторов, как и Дэвид Рис в книге Мошенники Нью-Йорка. По рассматривал обилиционизм Лоуэлла как усколобой воинственный и немилосердный по отношению к равновладельцам. Лоуэлла о всё более неуравновешенном поведении По предупредил Чарльз Бриггс, совладелец The Brodwood Journal, который был склонен вычеркнуть имя По, ибо в последнее время он пристрастился к старым привычкам. В один из приступов отчаяния, будучи ужасно нездоровым, По сообщил Дайкингу о своём решении решение бросить журнал и уехать в деревню на 6 месяцев, а может быть, и на год, чтобы восстановить здоровье и дух. Получив приглашение прочитать новые стихотворения в Нью-Йоркском университете, О замешкался. То ли из-за вдохновения, то ли из-за отъезда, он пребывал в состоянии объенения в течение недели. В назначенный день Чиверс нашёл его в постели притворившимся больным, чтобы избежать чтения стихов. аратера макалея. На той же неделе Чиверс столкнулся с ним на Насса-стрит, шатающимся из стороны в сторону, в то время как какой-то мужчина с восхищением называл его Шекспиром Америки. Не успел Чиверс проводить его до дома, как они столкнулись с Льюисом Гейлордом Кларком, который недавно осудил одну из статей по в The Knickerbocker. Он огрызнулся и начал пытаться вырваться. как будто желая напасть на Кларка. По признался Чиверсу, что его любовь с Фрэнсис Озгут крепчает день ото дня. В Broadway Journal появилось стихотворение Озгут так и быть, описывающее привязанность Эдгара По и его молодой жены. У Вирджинии, конечно, не хватало духу укорять ни По, ни Озгут, зато то лучик света, который давала им дружба. Теперь Фрэнсис Озгут хотела, чтобы повстретился с ней в Провиденсе, чтобы обсудить неприятный слух, распускаемый одним из её поклонников о том, что По передал поддельный чек. Это была необоснованная клевета, и по в конце концов получил извинения. 2 июля Чиверс встретил его одетым в лучшую одежду на пути в Провиденс и одолжил ему 10 долларов. Тем временем Брикс пытался захватить контроль над журналом, выкупив долю третьего владельца, Джона Биска, поскольку ПО разгуливал по Провиденсу, номер, который должен был выйти 5 июля, не появился. Журнал вышел 12 июля, точно освежившийся великан. Брикс отказался от своей доли и по подписал новый контракт с Биско, сделав себя единственным редактором и получая половину всей прибыли. С уходом Брикса и без того огромные труды по удвоились, а поведение стало ещё более непредсказуемым. Даже непоколебимый Дайкинг обеспокоился увлечениями Мипо. Он писал в своём дневнике: "По обладающих хладнокровием, безупречной личной чистотой, чувствительностью, благородством, постоянно ставить себя на один уровень с самым низким негодяем, ввиду сочетания морального, умственного и физического пьянства". В том же месяце в Грэхэмс По опубликовал извитильный диагноз собственного саморазрушительного поведения в рассказе Без противоречия. Как и в Чёрном коте, он начал с того, что отметил неспособность френологов найти орган, ответственный за склонность человека делать то, что противоречит его интересам. Например, порыв прыгнуть, любуясь видом с вершины скалы. Это стремление к саморазрушению, настаивал он, является моральным фактом, таким же сильным, как и желание творить добро и остаться в живых. Ой иногда и сильнее. Хотя по почти не делал открытых заявлений о христианстве, его сочинения об противоречиях свидетельствуют о кольвинском чувстве предопределённости проклятия для большинства, если не для всего человечества. Он считал наивным оптимизм социальных реформаторов. Технический и научный прогресс последних десятилетий никогда не сможет изменить глубоко укоренившуюся в человеческом разуме склонность к жестокости и саморазрушению. В "Бесе притворечию" Опры иллюстрировал свою мысль, рассказав об убийстве, совершённом с эстетическим совершенством. Рассказ напоминает Исседа Квинси, убийство как одно из священных искусств, написанный в 1827 году в Блэквудс. До тех пор, пока гениальный убийца По не поддаётся неудержимому желанию похвастаться своим планом, безвырывается наружу. Будь то причудливые объяснения, извинения или искренняя попытка преодолеть глубоко противоречивые мотивы, беспротиворечие показывает, что По использовал философию и буйную фантазию для того, чтобы попытаться разобраться в собственном иррациональном, казалось бы, неостановимом порыве испепелить свою жизнь. плохое поведение. В конце лета он сообщил своему кузену Нельсону, что Вирджиния была и остаётся в нестабильном состоянии. Тем временем он в одиночку редактировал The Broodwick Journal и писал большую часть текстов, занимая деньги, чтобы удержаться на плаву. Его лирический обмен стихами с Фрэнсис Озгд продолжался, пока он просматривал гранки своего грядущего поэтического сборника. По также перевёз свою семью с Восточного Бродвея на Эмми-стрит, рядом с Вашингтон-сквер. В октябре он принял приглашение прочитать лекцию в Бостонском лицее за 50 долларов. Нагромождённый делами, повдруг осознал, что не в состоянии написать новое стихотворение. В вечер выступления Бостонский лицей был переполнен. Прозаические произведения по охоте начитали студенты колледжа, а стихи только начинали привлекать их внимание. Вечер начался с двух с половиной часовой исторической лекции государственного деятеля Калеба Кушинга. Наконец, он занял место за кафедрой и начал выступление с длинного и прозаического предисловия против дидактической поэзии, его главной претензии к бостонским поэтам. Затем он прочитал довольно сложное стихотворение, хотя он назвал его Звезда-вестник. Оказалось, что это Аль-Рааф. Его юношеская поэма об ангельской астрономии, которая первоначально предшествовала сонет к науке. Некоторые из зрителей, сбитые с толку непонятными строфами и неземными звуками, ушли раньше, получив достаточно поэзии для одного вечера. Однако, направляясь в темноте обратно в Кембридж, группа студентов Гарвардского университета чувствовала себя так, будто попала под чары волшебника. Опубликованная на следующий день рецензия восхваляла элегантную и классическую постановку, основанную на правильных принципах, содержащую суть истинной поэзии, смешанную с великолепным воображением. После лекции поуговорили выпить шампанского. Он признался, что поэма уже была опубликована, когда ему было 17 лет. Слухи быстро распространились. Карнелия Уэллс-Уолтер, редактор Evening Transcript и друг Лангфелла, воскликнула: "Поэма, прочитанная перед литературной ассоциацией взрослых, написанная мальчиком. Только подумайте об этом. Он мог бы оставить всё как есть, списав вечер на вежливо принятое, но не слишком вдохновляющее выступление". Но вместо этого, одержимый идеей, он переосмыслил свою лекцию как намеренную провокацию или мистификацию. Вернувшись в Нью-Йорк, он насмехался. Мы задавали вопросы бостонцам, и один или два самых глупых из редакторов восприняли их с большим негодованием. В ответ Уолтер заявил, что его поэтические способности должно быть ухудшились с десятилетнего возраста. Его лучшие стихи явно написаны до этого периода. Он назвал Уолтер очаровательным созданием и прилестной маленькой ведьмой, жаждущей отомстить за мистера Лангфелла. Затем он обрушился на лягушатников, названных так за кваканье, доносящееся из бостонского квартала. Бостонцы очень хорошо устроились. Их отели плохие, тыквенные пироги вкусны. А Поэзия не так хороша. После нескольких раундов без застенчивой перепалки, газеты от Нью-Йорка до Чарльстона приняли сторону По. Несколько бостонцев оказали давление на Дайкенка, чтобы он отозвал По с этого проклятого курса против одной из самых уважаемых молодых леди в Бостоне. Хотя По продолжал высмеивать легушатников, И туман трансцендентализма, который он им приписывал, он перестал нападать на Уолтер. Однако в Нью-Йорке его ждал новый ад. Биска сдавался. Он предложил продать по его долю в The Broade Street Journal за 150 долларов. Он наскрёб эту сумму после отчаянных обращений к Инглишу, Дайкенку, Грилли, Джону Педлтону, Кеннеди, Чиверсу и даже Руфусу Гризвельду. В новой шапке The Broadway Journal, напечатанной 25 октября, Эдгар А. По был указан как редактор и владелец. Мечта по сбылась. Наконец-то у него появился собственный журнал. Триумф тем не менее был горьким и коротким. Молодой Уолт Уитмен встретился с По в офисе на Бродвее и нашёл его очень добрым и человечным, но сдержанным, возможно, немного и смученным. По сказал Чеверсу: "Я пережил трудное время и предпринимал все возможные шаги. Он был подавлен. Мне приходится всё делать самостоятельно: редактировать газету, издавать её в печать. и заниматься множеством других дел. Те минуты, которые я провожу за написанием этих слов, сами по себе золотые. К началу декабря Побл был вынужден искать нового спонсора и жаловался, что все на нас набрасываются как маленькие собачонки, включая студента-теолога из Принстона, который назвал беса противоречия философской халтурой, преследующий свою идею из дебри френологии в трансцендентализм. А затем в метафизику. Бесс нанёс новый удар в конце декабря, когда один из его приступов пьянства заставил его напечатать журнал с полутора колонками, оставшимися пустыми. Его финансовый спонсор, Томас Лейн, решил полностью закрыть издание. Последний номер вышел 3 января 1846 года. Корнелию Уэллс-Уолтер танцевала на его могиле, доверяя друзьям так себе занятия. особенно когда денег мало The Broadway Journal доказал свою несостоятельность и друзья не станут за это платить Вскоре он был втянут в новые осиное гнездо, полное ревности и сердечных ожогов. Во время посещения дома По Элизабет Эллиот подслушала, как Фрэнсис Озгут и Вирджиния смеялись, как она полагала, по поводу её пылкого письма, отправленного По. Следуя принципу обвинения других в собственных проступках, Эллиот распространила слухи о компрометирующих письмах Озгут к По. Её завистливые инсинуации стали городской молвой, по крайней мере, среди литературных людей. Эллиот убедил Маргорет Фуллер и Энн Линч присоединиться к ней в противостоянии с По. Они появились на пороге его дома и потребовали вернуть им все письма Озгу, якобы для защиты репутации. По вернул пачку, бросив на прощание, что Эллиот улучше позаботится о собственных письмах. Вновь возмущённая Эллиот отправила своего брата полковника требовать справедливости. О по поспешил к Томусу Дану Инглишу с просьбой одолжить пистолет для самозащиты. Инглиш отказался, отрицая, что По получал письма от Эллиот. По, пылая гневом и ставя на карту свою честь, набросился на Инглиша, который нанёс ему несколько сильных ударов по лицу. полковнику удалось утихомирить. Однако По и Инглиш стали заклятыми врагами. Хотя По и Фрэнсис Озгут продолжали обмениваться стихами в прессе, они больше никогда не встречались. На протяжении всех этих перипетий По сопровождал просчёты и ошибки, вызывающими самооправдания, опасно повышая ставки, пока резко не переступал моральную черту. Алкоголь Тревога и хрупкая грандиозность сыграли свою роль. Как он сказал в момент трезвости, именно обострённое чувство собственного достоинства унижает и поддерживает нас в разврате. В публичных драмах американской литературы, ускоренных и усиленных в аквариуме Нью-Йорка, поусвоил опасный урок Байрона и более поздних знаменитостей. Нет успеха больше, чем провал, и люди с радостью заплатят аплодисментами, насмешками или плачем, чтобы посмотреть на само уничтожение художника. На день святого Валентина 1846 года Вирджиния умоляла об уходе на покой в ласковом стихотворении, которое она написала для своего мужа. По понял намёк и вскоре перевёз семью с Эмити-стрит в Черепаший залив на Ист-Ривер. А к маю они переехали на 12 миль севернее, в деревню Фортхэм, ныне Бронкс. Деревенский воздух их маленького коттеджа на вершине холма, арендованного за 100 долларов в год, должен был стать спасением для ухудшающегося здоровья в Вирджинии. Вокруг дома был огороженный зелёный газон площадью в акр или два, гладкий как бархат и чистый как самый лучший ковёр. Во дворе росло несколько больших старых вишнёвых деревьев, отбрасывавших крупную тень. Дом располагал тремя комнатами и верандой, где было приятно посидеть летом. К облегчению Вирджинии и миссис Клем новое место жительства удалило по от литературных кругов и сплетен. И всё же неприятности не обошли его стороной. Поездка той весной в Балтимор закончилась пьянством, за которым последовала болезнь. Мэри Хьюит пожелала ему скорейшего выздоровления. Наша очаровательная подруга миссис Озгут и я тоже часто говорим о вас и вашей дорогой жене. Весь Блуддом скучает, и мы часто спрашиваем, когда же мистер По снова будет среди нас. Однажды, тоскливым осенним днём, молодой поэт увидел его в ожидании поезда, возвращающегося в Фортгем. Хлынул сильный ливень, и он стоял под навесом. У меня был зонт, и я хотел поделиться, но что-то, конечно, не доброта меня удержала. Я пошёл дальше, оставив его под дождём, бледного, дрожащего, несчастного. Я до сих пор его вспоминаю и всегда буду. Бедного, без гроша в кармане, но гордого. резолюции и опровержения. В течение нескольких месяцев внезапной славы Эдгара По и сопровождавших его потрясений пресса наполнялась спорами о следах естественной истории творения и её анонимном авторе. Только The Broodwy Journal в 1845 году это произведение упоминалось по меньшей мере 5 раз. По защищал её от недоброжелателей в апреле, отчитав врождённо настроенного рецензента. Если эта работа и не написана доктором Николом, то по крайней мере достойна этого великого человека. Кроме астронома Джона Прингла Никола, большого сторонника небулярной гипотезы, в авторстве книги подозревались ещё несколько известных лиц. в том числе френолог Джордж Комп, издатель Роберт Чемберс, геолог Чарльз Лайл Философ Гэрет Мартино, Чарльз Дарвин и математик Ада Лавлейс. В декабре По отметил публикацию новой книги политика Ричарда Вивиана о гармонии постижимого мира, ещё одного из предполагаемых авторов произведения. О следах заговорили на Бродвее. Оставаясь анонимным, автор "Следов" ответил критикам в 1846 году, выпустив продолжение "Объяснение". Одно из возражений против теории следов об эволюции солнечной системы было вызвано новыми астрономическими данными. В 1845 году Ирландский астроном Уильям Парсонс, лорд Росс, начал наблюдения с помощью построенного им телескопа длиной 54 фута с отражающей линзой шириной 6 футов. В качестве демонстрации его возможностей на заседании Бан в 1845 году Росс передал всем потрясающие рисунки наблюдений туманности в форме спирали. позже названный водоворотом. Менее мощный телескоп Гершеля в Южной Африке показал тот же объект как просто два не связанных облака. Росс утверждал, что когда его инструмент был направлен на туманность Ориона, один из центральных примеров, используемых сторонниками небулярной гипотезы, появились группы или скопления звёзд, а не ожидаемые облака газа. Многие восприняли уверенность Росса как опровержение небулярной гипотезы основы эволюционной космологии следов. Объяснение заявили, что разрешение Росса некоторых туманностей никоим образом не подразумевает всей из них. Единственные наблюдения, которые могли бы поставить гипотезу под угрозу, касались туманностей сравнительно близких, которые никакое увеличение телескопической мощи ещё не разрешило в звёзды. Объяснения перешли в наступление на признанных учёных мужей. И действительно, почти все учёные отвергли теорию следов. Ну и что? Способность этого класса дать правдивый ответ по этому вопросу представляется крайне проблематичной, заявил автор. Излишняя специализация привела к тому, что учёные стали неспособны судить о какой-либо общей теории. Они заняты каждый в своём маленьком отделе науки и способны уделять мало внимания или вообще не уделять другим частям столь обширной области. В результате весь научный класс дисквалифицирован. Однако теперь автор воззвал к другому суду, обратившись через головы учёных к общественному мнению. С появлением объяснений научный класс возмутился ещё сильнее, чем раньше. В Великобритании Дэвид Брюстер негодовал по поводу неумных и неблагородных выражений автора. Ботаник Эйс Грей Бывший суперинтендант Нью-Йоркского лицея, а с 1842 года профессор естественной истории в Гарварде, выступил в защиту профессионального сообщества науки, осудившего взгляд следов. Непрофессиональный читатель в отношении фактов и выводов должен доверять показаниям профессионалов, ибо они компетентны в этих вопросах. он апеллировал к авторитету европейских экспертов, перечисляя Кювье, Уэвела, Лайля и Мерчисона, против тех, кто не имеет ни полномочий ни институтов, ни имени. Джозеф Генри испытывал досаду от увлечения своих студентов следами, настаивая на том, что машина подобная вселенная всё равно должна быть порождением разумного агента. Хотя молодой теолог восхищался масштабами книги и находил небулярную гипотезу великолепной космогонией, он предостерегал против субтилизирующего материализма, науки, которая неуклонно снижает роль Бога и духа. Бостонская газета North American Review подвела итог центральному вопросу. Нам остаётся только решить, что более вероятно: сложная система вещей, посреди которой мы живём, создана и поддерживается одним мудрым и всемогущим существом или частицами материи, действующими без вмешательства или контроля. Многие считали использование религиозного языка в Следах прикрытием для истинной цели подорвать религию и поддержать материализм. Профессор естественных наук из колледжа Дикинсон рассматривал аллюзию автора на Бога Как подземный подход к цитадели веры и его читателя. Типичная атеистическая стратегия современного Пекура. Если космос следов не нуждается в активном правителе и хранителе, он может обойтись и без бога. Почему же тогда бог должен существовать без всякой цели, а только для того, чтобы привести к созданию вечного, как и он сам? В таком случае бога нет. Или материя и есть бог. Любая из возможностей, атеистический материализм или пантеизм, вызывала отвращение. Протестантские учёные и богословы видели, что вселенная движима любящим духом творца, который бдительно управляет и сохраняет её, временами корректируя для осуществления своих целей. Но была ли она на самом деле, как предполагали следы холодной, чисто материальной машиной, созданной и заброшенной после изобретения. Быть может, это просто результат бездумной случайности, или же Бог и Вселенная каким-то образом идентичны. Продолжающаяся полемика вокруг следов также подняла тревожные вопросы о месте и политике науки. Кому должно быть позволено решать такие фундаментальные вопросы или определять ответы? какими методами, с какими стандартами доказательств и на каких форумах и перед каким жюри или судьёй. Открытие чёрного ящика поэзии. Находясь в полуизгнании в Форт-Хими вместе с Марией Клем и Вирджинией, По отстранился от обхода редакций, салонов и публичных домов. И теперь ему представилась возможность с недоумением и ужасом оглянуться на прошедшие месяцы. Его попытки овладеть механизмом литературной публицистики и нью-йоркского общества вышли из-под контроля и потерпели крах. Его редакторство и владение The Brodway Journal закончилось катастрофой, стоившей ему времени, здоровья и достоинства. Приступы пьянства, сопровождавшиеся несносным поведением, превратили союзников во врагов, а симпатия к нему переросла во вспышку оскорблений и обид. Однако он не мог так просто смириться с поражением. Он По продолжал писать и публиковаться. Он защищал и расширял свою интеллектуальную территорию, хорошо знакомым ему способом поэтической критики. Первый, за более чем десятилетие поэтический сборник По: Ворон и другие стихи был опубликован в ноябре 1845 года, через 5 месяцев после рассказов. Отзывы оказались сильными и положительными. Однако критики неоднократно высказывали одну претензию. В его стихах вдохновение и чувство подчинены разуму, и техники. Лоуэлл неоднозначно охарактеризовал стихи По как колёса, шестерёнки и поршневые штоки, работающие для достижения определённой цели. Газета The Harbinger считала, что в стихах По больше эффекта, чем экспрессии, и они преуспели в искусстве скорее за счёт природы. Томас Данн Инглиш ещё до их драки заметил, что по стремиться с помощью механизма стиха набросить красоту на простое повествование, где большая часть эффекта зависит от способа построения. По мнению одного из критиков, Ворон более примечателен своей механической конструкцией, чем поэтическим духом. Это впечатление, анализ доминирует над вдохновением. Машина заменяет душу. Усилилась после того, как Дейкинг составил подборку для недавнего сборника рассказов по. По жаловался, что редактор имеет вкус к рационации, и, соответственно, составил книгу в основном из аналитических рассказов. Более представительная подборка, по его мнению, показала бы широкое разнообразие его произведений. Связаная с этим критика стихов что поэзия пошла от головы, а не от сердца, от механики, а не от музыки, раздражало его ещё больше. В апреле 1846 года в Грэхэмс О ответил на эти жалобы критическим манифестом "Философия творчества". В нём он не только согласился со своими критиками, но и шагнул дальше, представляя подробный метод написания стихов, он изобразил себя поэтическим инженером, даже поэтическим автоматом. Эссе стало легендарным, объект озадаченного восхищения. почитаемой одними и высмеиваемой другими. По начинает с того, что приглашает читателя заглянуть за кулисы мастерской поэта. Он обещает объяснить процесс, с помощью которого он написал самое известное произведение "Ворон", и предлагает взглянуть на колёса и шестерёнки поэтического механизма. по демонстрирует свои критические принципы в действии. Каждая часть их отvareния должна способствовать единому мощному эффекту. Стихотворение следует оценивать не по его посланию, а как эстетический объект. Эссен начинается с того, что по отбрасывает не имеющие отношение к поэзии обстоятельства, побудившие его создать популярное стихотворение. Горе, тоска или бедность, например, Затем он предоставляет свои соображения и способы решения каждой проблемы. Стихотворение не должно превышать 100 строк. В нём должен рассматриваться идеал красоты и содержаться рефрен, способный постоянно производить новые эффекты. сконцентрированный в одном мелодичном слове. Так он приходит к Nevermore с долгим о, как наиболее звучным гласным в сочетании с r, как наиболее сочетаемым согласным. Интонация должна быть меланхолической, наиболее законной из всех поэтических интонаций. Помня о превосходстве объекта, Или совершенстве, он задал вопрос, что согласно всеобщему пониманию человечества является самым печальным. Смерть очевидно, а ещё лучше смерть красивой женщины. Бесспорно, это самая поэтическая тема в мире. По мере того, как формула раскрывается, автор-машинист на каждом этапе подбирает элемент, идеально подходящий для эффекта, пока ворон не оживает. С помощью философии творчества По снова придал Ворону оттенок новизны. Настаивая на ограниченных правилами механических аспектах своего творчества, По отрицал романтическое определение поэзии, выдвинутое Вордсвортом и Кольриджем, и отстаиваемое Лоэлом и Фуллером, как спонтанное излияние сильных чувств. Познакомив читателя с колёсиками и шестерёнками своего ремесла, он, однако, занял позицию сходную с позицией Мельцеля, которого по разоблачил ещё в Ричмонде. Мельцель показывал зрителям вращающиеся шестерёнки внутри автомата и прилагал все усилия, чтобы его машина казалась более механической, чем она на самом деле была, с целью отвлечь публику от человека внутри. Является ли очерк по мистификации подобно шахматному автомату Мельцеля? Преувеличивал ли он механические и обдуманные аспекты своего творения, придавая ему атмосферу метода, чтобы отвлечь внимание от а ошиб... обычного импровизирующего, эмоционального и вдохновенного творца, скрывающегося внутри. Многие воспринимали это именно так. Бодлер считал, что по выставляет себя гораздо менее вдохновенным чем он был на самом деле. Но гению всегда позволено немного шарлатанства. О, отвечал на насмешки критиков в преувеличенной форме. Вы думаете, что моя поэзия звучит механически? Подождите, пока не услышите, как я её спроектировал. Но в то же время он излагал взгляды на поэтическую композицию, которые он и раньше высказывал с несомненной искренностью, хотя теперь более резко, чем раньше. Необходимость метода анализа и письма в обратную сторону от выбранной цели для достижения единого эффекта казался совершенно серьёзным и в то же время полностью осознавал, что его предложение, заранее спланированное, связанное правилами, самостоятельно написанное, созданное словно машиной, нелепо, почти немыслимо. В предвосхищении очерка по в июле 1845 года The Illustrated London News представила устройство водолюсочинения гекзаметра, выставленное в лондонском египетском зале, построенное в Бриджвотере наследником обувного состояния Кларков. Она напоминала небольшой книжный шкаф в бюро. При нажатии на рычаг цилиндры в нём поворачивались, и буквы выстраивались в линию, образуя латинские стихи, которые можно было читать через окошко в центре под мелодию Боже, храни короля. Безусловно, век механических усовершенствований и вычислительных машин неизбежно появилась машина для написания стихов. Его изобретатель настаивал на философском значении аппарата. В разгар споров о следах Джон Кларк представил своё изобретение как практическую иллюстрацию закона эволюции. Он упорядочивал и переставлял ограниченное число элементов букв в соответствии с фиксированными механическими законами для создания поэтических стихов из практически бесконечного набора возможных гармоничных комбинаций, подобно множеству новых видов, развивающихся в соответствии с общей органической формой. Кларк назвал свой принцип калейдоскопической эволюции в честь оптической игрушки Дэвида Брюстера, которая также объединяла конечные элементы в бесконечное множество комбинаций. В передней части машины находился большой калейдоскоп, который регулярно создавал великолепную геометрическую фигуру. появлявшуюся в новой конфигурации, в тот самый момент, когда задумывалась строка стиха, предшествуя её механическому составлению. Визуальная аналогия процесса создания поэтической машины, одновременно случайного и закономерного. Видел ли поэт эту статью до написания философии творчества? Она появилась в популярном журнале на одной странице с иллюстрированным рассказом о пожаре, уничтожившем Пенсильванскую академию изящных искусств. Трагедия в старом районе, по которая должна была привлечь его внимание. Ещё наводит на мысль, что название этой поэтической машины и иллюстрации законы эволюции Эврика, имя, которое пода с своей собственной эволюционной космологией 3 года спустя. Философии творчества, по уже затрагивал космологические дебаты вокруг Бреджуоттерских трактатов и следов. Моя цель, писал он, показать, что ни одну составляющую её деталь нельзя отнести ни к случайности, ни к интуиции. Подобно тому, как говорил о вселенной автор следов, и как утверждал Чарльз Бэбидж, ссылаясь на запрограммированные чудеса своей вычислительной машины, он настаивал на том, что его произведение полностью является продуктом прогрессивного единого закона. Оно развивалось шаг за шагом к своему завершению с точностью и жёсткой последовательностью математической задачи. Читатели могут воспринять сказанное как огромное принижение роли поэта. Его слова, как будто отменяют романтическую претензию на богоподобное творческое вдохновение, точно так же, как, по мнению критиков, следы поступают с космосом, продвигая ужасное видение материального, механического мира, лишённого божественности. Однако философию творчества также можно читать в соответствии с утверждением Слидоф о благоговейном взгляде на творца. В следах, как и в девятом Бреджуотрском трактате Бэббиджа, говорилось, что творец, способный заранее продумать каждый шаг развития своего произведения, заслуживает гораздо большего восхищения, чем тот, кто вынужден корректировать, изменять и чинить его по ходу дела. Так считали основные сторонники естественной теологии. Поначалу философия творчества выглядит как яростное отрицание романтических представлений о вдохновенном спонтанном творчестве. Если читать её как мистификацию, то напротив, она становится сверхестественной и узнаваемой романтической сатирой на попытки механизировать все сферы жизни. Но есть и другая возможность. Если принять во внимание её космологические резонансы, включая сильное сходство со следами и машиной Эврика, поэтическим автоматом, призванным проиллюстрировать закономерную эволюцию, она намекает на ещё более чудесные претензии на творческое всевидение. А может быть, в ней одновременно содержится все эти противоречивые истины, что делает её чем-то большим. решать вам литературная сколки Находясь в Форт-Хэммис-Мэдди, По уделял внимание Вирджинии, но также ухаживал за черепаховой кошкой Катериной, вишнёвыми деревьями, подсолнухами, горгинами и домашней птицей. Сам По часто тяжело болел. Доктор Джон Фрэнсис диагностировал у него болезни сердца, и тем не менее он продолжал писать. Он опубликовал фантазию о мести. Бачонок а Монтелиадо, пообещав угостить редким хересом, оскорблённый мантрызор ведёт своего врага Фортуната к мучительному погребению заживо. Он также выступал непосредственно против своих литературных противников. Он планировал книгу об американской поэзии "Американский Парнас", но теперь сосредоточился на литераторах Нью-Йорка в серии статей, которые он публиковал в филадельфийском журнале "Good Days" с мая по октябрь 1846 года. Он хвалил своих друзей, признавая, например, высокий гений Маргарет Фуллер, хотя и переживал, что её книга "Женщина в XIX веке" не учитывает намерения божества в отношении половых различий. Он критиковал своих противников, бывшего партнёра Чарльза Брикса, по называл числавным и необразованным, mirror хермафоулера пустыни глупости, а Люиса Гейларда Кларка бессмысленным и непонятным. Он скользкий как масло, а его лоб с френологической точки зрения плохой формы. К тому суданно инглишу он отнёсся со смертельной несходительностью. Ни одно зрелище не может быть более жалким, чем зрелище человека без самого простого школьного образования, занятого попытками наставлять человечество на темы вежливой литературы. Он задумчиво посоветовал: "Мистер, и ещё молод. Ему не больше 35 лет, и мог бы с его-то талантами с лёгкостью развиться в тех областях, где он наиболее слаб". Кто из благородных людей не подумает о нём плохо за то, что он берёт частные уроки, он с беспристрастностью добавил. Я лично не знаком с мистером Инглишем. Брик ответил в Mirror caricaturе на По, изобразив его в приюте на севере штата. Он убавил 5 дюймов от его роста и описал его глаза как серые, водянистые и всегда тусклые. Инглиш обратился в газету The Morning Telegraph чтобы подробно описать преступление По, борьбу за письма Элизабет Эллиот, невозвращённый кредит The Brodway Journal и прошлогоднее развенчанное обвинение в подлоге. По стал моральным убийцей и литературным шарлатаном. В Mirror Херам Фоллер изобразил По в состоянии печальной, жалкой немощи, несущего в своём слабом теле признаки дурной жизни. Икарикоторн изобразил Марию Клем в виде престарелой родственницы который ходит измождённый по жарким улицам, следя за По, чтобы не дать ему предаться любви к выпивке. По очевидно убивает своё тело, как уже убил свой характер. Несчастный человек. Впечатным ответе на эти нападки в The Spirit of the Times По признал свою слабость к выпивке. но сослался на вердикт доктора Френсиса, что его болезнь стала скорее следствием ужасного зала, чем его причиной. Он бы проигнорировал обвинения Инглеша, если бы не преступное обвинение в получении денег под надуманным предлогом и в подлоге. За эти клеветы он собрался обратиться в суд. В июле он подал заявление о претензиях к Херому Фуллеру. Суд неоднократно откладывался. Истощая его средства, хотя в итоге он выиграл 200 долларов и судебные издержки. Здоровье Вирджинии становилось всё хуже. О был истощён и болен. Литераторы Нью-Йорка продолжали приносить доход, однако врагов становилось всё больше. Тем летом по стране поползли жестокие слухи. В Сент-Луисе газета Daily Review сообщила: мистер Эдгар Апо, поэт и писатель, стал невменяемым. И его друзья собираются отдать его под опеку доктора Бригима из приюта для умалишенных в Ютике. Мы искренне надеемся, что это неправда. Даже его старый друг Снотграсс в Балтиморе повторил этот слух. Литературная сатира Томаса Данна Инглиша 1844, опубликованная в Mirror, изображала автора в психушке, просящего монеты и зачитывающего певучим голосом статью С исчислением вероятностей, чтобы доказать, что мистер Карлайл осёл. Удары продолжали поступать. Газета Кларка The Knickerbocker опубликовала эпитафию современному критику, представляя по лежащим в могиле, холодным, как его муза, и жёстким, как его манеры, убитым либо чрезмерным гением, либо чрезмерным джином. Уильям Гилмор Симс, член группы Молодые американцы, предупреждал: "По сейчас вы находитесь, возможно, в самом опасном периоде своей карьеры. Как раз в том положении, как раз в тот период жизни, когда неверный шаг становится капитальной ошибкой, когда один промах приводит к фатальным последствиям". Литературные склоки выбивают из колеи, разрушают душевное спокойствие и вредят репутации. Он призывал его изменить тактику и начать новую серию. Хотя репутация по была подорвана, она вполне ещё могла восстановиться, в отличие от здоровья его жены. Несмотря на деревья Фортхема, реку и здоровый воздух, а также заботу матери и мужа в Вирджинии лучше не стало.